Глава восьмая. На асфальте вяло трепыхались недобитые наги. Полукольцо окружавших сомкнулось в кольцо, о чем недвусмысленно сообщил хруст веток в посадке. Змеи-люди не оставляли противнику и малейшего шанса на удачный побег. «Да я и не собирался», — оскорбленно пробормотал Эдик, перехватывая ствол поудобнее. Бессовестно врал. На самом деле он лихорадочно искал выход из скверного положения и что печально не находил. «Эх, мне бы сейчас магию бы, тогда бы я всех вас тут положил». Но магии не было. Что-то там щекотало в районе третьего поясничного позвонка, но этого не хватило бы даже свечку зажечь. Ламии, монстры, но существа не магические. У них другие способности. И эти способности он вскоре на себе испытал. Вперед выдвинулся совсем уж огромный наг. По ходу их верховод приблизился. Навис над Эдиком всей своей чудовищной тушей. Что-то вопросительно прошипел. «Да пошел ты, гаденыш!» — выкрикнул Эдик. И махнул карабином, целясь прикладом в выступающую нижнюю челюсть. Монстр легко ушел от удара. Его соплеменники насмешливо засвистели, мелькая раздвоенными языками. «Весело вам, сволочи!» — заорал Эдик и снова попытался достать главную тварь. Не достал. Верховод отшатнулся, опять метнулся к нему но на этот раз ненавис, подавляя своими размерами. Сейчас монстр угнетал его волю. Тонкогубая голова неуловимым движением остановилась точно напротив. Наг застыл. На долю секунды мелькнул кончик раздвоенного языка. В янтарных глазах дрогнул вертикальный зрачок. тот же миг окружающее потеряло для Эдика всяческое значение. Наг продолжал сверлить его магнетическим взглядом. Желания пропали. Жажда жизни. надежды к спасению. Поражение, горечь — все это превратилось в молочный кисель. Даже в клейстер, если точнее, чувства стали такими же серыми, аморфными и студенистыми. Эдик протяжно вздохнул, опустил руки и уставился в одну точку. Все видел, все слышал, все понимал, но пошевелиться не мог. Таким беспомощным он чувствовал себя всего только раз, когда попал под ментальный удар призрачного баньши в том ущелье. Страшно не было. Просто очень не хотелось умирать. Верховод прошелестел команду. Из строя выскользнули две грудастые ламии. Змеиные тела потекли тягучими извивами красных, белых, черных полос, усиливая гипнотическое воздействие. «А ничего такие, симпатичненькие!» — Отрешено подумал Эдик, стараясь не впасть в неконтролируемый ступор. Рассветка веселенькая, косички прикольные, глазки милые, желтенькие. Желтенькие глазки ожгли его лютой ненавистью. И лами, не сговариваясь, размотали длинные хвосты плеток. Эти косички Эдику совсем не понравились. Тугие, толстые, унизанные шипами и крючьями. Ими сейчас его начнут разбирать на кусочки. Догадаться несложно, сложно принять. Змеи-люди в предвкушении кровавого зрелища взбудоражились не на шутку. Кончики чешуйчатых хвостов завибрировали. В воздухе замельтешили раздвоенные языки. Уши заложило от возбужденного свиста. И тем не менее они не спешили. Им было мало просто убить врага, унесшего жизни стольких соплеменников. Они жаждали казни. Изощренные, бесконечные, мучительные. Главный наг пронзительно шикнул, подавая команду к началу. Лайми чуть заметно шевельнули руками. Плеточные жгуты коротко свистнули и метнулись к обездвиженному человеку. На плечи обрушились два удара, но боли он не почувствовал. По крайней мере, той, которую ожидал. Жуткие крюча не оставили рваных ран, шипы не вонзились плоть. Лишь беспомощно проскрежетали по антрацитовой чешуе аспида и соскользнули на землю. Даже царапины не оставили. Первая ламия с раздраженным посвистом дернула плеть на себя и недобро прищурилась, выискивая уязвимое место. Взгляд желтеньких глаз остановился на ничем не защищенной шее. Воротник, хоть и стоечкой, за защиту считать нельзя. Шипастый жгут он вряд ли остановит. Эдик осознал этот момент со всей ясностью и судорожно дернул кадыком. Ну все, пиндец, сейчас перепилит. Свистнула, шею словно ошпарила. Эдик содрогнулся, скрикнул больше от страха, но обошлось. Слева грохнул дуплет. Потом одиночный, треснула короткая очередь. Длинная это из калаша. Присоединился второй автомат. Третий, четвертый. Грудастая экзекуторша не успела завершить начатое. Упала, изрешеченная пулями. Плеть выскользнула из ее ослабевшей руки. Рядом свалилась старая с аккуратной дыркой во лбу. Над ухом противно пронзительно вжикнула. Главный нак рухнул навзничь, занесенная для удара гизармой, из кровавой отметины в районе грудины. Только это и запечатлелось у Эдика в памяти. Остальных он просто не видел. Их покрошили в считанные секунды. За спиной послышались звуки шагов. Шагов. Человеческих. Эдик чуть не прослезился. Дернулся, но смог только широко улыбнуться. Контроль над телом еще вернулся не полностью. «Спасибо, мужики!» Со всей сердечностью поблагодарил он невидимых спасителей, и я уж думал... Что он думал, осталось невыясненным. На затылок обрушился приклад калаша и оборвал благодарственную речь на полусловии. В глазах потемнело, голова закружилась, к горлу подступила тошнота. На асфальт Эдик упал уже без сознания. Себя пришел на обшарпанном дощатом полу в тесной комнате с единственным окном в мелкую клетку. Облезлые серые стены пестрели царапинами современной наскальной живописи. Менты, козлы, все бабы-дуры, здесь был Васян и прочее в том же духе и стиле. Тюрьма, клетушка два на три, массивная стальная дверь с круглым глазком для досмотра. Под ним, где-то на уровне пояса, проступали контуры небольшого лючка. У одной стены нарыв два этажа. У другой куцый стол и скамейка. Свет через маленькое окошко под потолком. Солнце зашло. Ночь. Даже туалета не просматривалась. Но это, пожалуй, работало в плюс. Иначе страшно представить, как здесь бы воняло. Тюрьма. На самом деле ИВС, изолятор временного содержания. Но Эдик не разбирался о специфических тонкостях и не имел ни малейшего желания углубляться в предмет. Нос терзал стойкий запах мужской раздевалки. Голова раскалывалась. На затылке сдувалась внушительная шишка, шею слева нещадно щипала. Эдик тронул ладонью. Там запекался свежим струпом глубокий порез. «Могли бы и обработать, суки!» — зашипела над боли и немного от праведного негодования. «Спасители, глядь!» Но это все можно считать мелочи, житейские пустяки. Хуже было другое. Он обнаружил, вернее, не обнаружил куртки, подсумка и, соответственно, амулета, который находился внутри. Эдик машинально хлопнул рукой по груди. «Твою мать! И этот забрали!» Кристалл вызывал рока и камень стихи в текущих реалиях почти бесполезны. Но это его собственность. Личные вещи. Кто им дал право вообще? «Эй!» — крикнул он. Подскочил к двери и, забыв о головной боли, заколотил кулаком в стальную поверхность. «Главного позовите! Я требую главного!» Бубнёж, белым шумом долетавший из коридора, тут же затих. Там помолчались минуту. А после Эдик услышал приглушенные голоса, и ему показалось, что он их узнал. Точно узнал. Хоть с обладателями голосов и не знакомился лично. «Слышь, Колян, кажись, мимик-то в себя пришел», — громко шептал один. «Ты давай, Толян, аккуратней. Подальше от двери стой, а то мало ли...» Сознанием дела отвечал второй. «Че делать-то будем?» «Затаимся. Мимики обычно на голос или движение реагируют. Давай помолчим, может угомониться». «Давай!» Эдик прижался лбом к холодному железу и от досады скрипнул зубами. «Что ж за напасть? Опять эти двое! У них что, нормальных людей дефицит?» «Эй, придурки!» — позвал он и повторил свою просьбу. «Главного позовите!» В ответ тишина. Эдик поколотил еще минут пять, но лишь отбил кулак, и голова разболелась сильнее. Он мысленно послал дурням проклятие кровавого поноса и забрался на нары. Там уселся, скрестил ноги по-турецки и обнял плечи руками. Его начинало потряхивать, сказывалось нервное напряжение последних дней, да и в камере было прохладно. Если честно, на подобный прием он мало рассчитывал, распростертых объятий не ждал, но чтобы вот так, прикладом да по башке, такое себе гостеприимство. Ладно, хоть вовсе не застрелили. Эдик с невеселой усмешкой глянул на дверь, припомнив первую встречу со сладкой парочкой. Впрочем, винить их нельзя. В основном потому, что взять с них, кроме анализов, нечего. А вот к леди Пидет у него появился еще один счетец. Вот же мерзкая баба. В голову не приходит, чем таким он ей помешал. Сидел бы сейчас в своем альдери с и верными миникайнами, потихоньку охранял бы границы, осваивал бы премудрости магии. Он же на первенство не претендовал и конкурировать с ней не собирался. Какая ж ли я ей под хвост залетела?» Эдику вдруг вспомнилась та последняя ночевка в горах, когда Эль зажалась к нему своим шикарнейшим телом. Разговоры с наемниками, выражение глаз. От одной мысли его бросила в жар, накатила из тома, и даже боль слегка отступила. Кровь, кстати, тоже перераспределилась, скопилась в очевидных местах. Эх, чертовка, хороша, желанна, красиво, но все равно он с нее спросит: дай только время обратно попасть. Эдик притушил разбушевавшееся воображение и принялся размышлять о насущных вещах. Похоже, с обратно попасть у него возникли проблемы. Из плюсов. Как выяснилось, магию на Земле можно добыть из разных источников генераторы электричества, особенно мощные. Порталы из волшебных миров, драконы как автономные носители магической силы, из минусов с электричеством еще нужно экспериментировать. Сама по себе идея сырая. С порталами тоже непросто. Многое зависело от мира и качества самого перехода. Драконы, да, но с ними небольшая загвоздочка. Дракония магия не стихийная. У каждого она своя. Даже огонь у них особенный, драконий. Из жирных минусов. Во-первых, он не располагал сведениями, где, когда и какой портал выстрелит. Во-вторых, хрен знает, кто из него вылезет. К примеру, с нагами сегодня так получилось. В-третьих, необходима свобода перемещений. А его в четырех стенах закупорили. Ну и с вещами нужно что-то решать. Кстати, времени-то сейчас сколько? Эдик бросил взгляд на окошко. За мутным стеклом наливалось свинцовой серостью вечернее небо. День прошел, а ему ни воды, ни еды, ни первой медицинской помощи. Интересно, хоть до ветру выпустят. Он снова подошел к двери, развернулся, постучал пяткой три раза, не сильно, чтобы не напугать. Чего хотел? послышался подозрительный голос Коляна. Туалет меня вы видите? Ага, сейчас! Иди тихо! Очевидно, его параноидальный настрой не прошел. «Ты там совсем охренел, что ли?» Звился от такого ответа Эдик. «Мне по твоей милости в угол ссать, а мне по барабану. Попробуй сапог, если такой чистоплотный. Сиди тихо, сказал». «Выводи, дятел». Колян проигнорировал оскорбление. талян же вообще не подавал признаков жизни. Горлом взять не вышло, и Эдик решил воззвать к силе разума. «Ну, хоть какие-то мозги у них есть? Послушай, Колян, начал он. «Откуда ты узнал мое имя?» — испуганно откликнулся тот. «Да, похоже, насчет мозгов там все плохо. Максимум костный». Эдик удрученно покачал головой и, оставив вопрос без ответа, продолжил уже вслух. «Вот ты сам посуди. Ну, нагажу я в камере. А кому потом убирать? Не тебе ли? Командир у вас строгий, по голове за такое вряд ли погладит. Выведи, будь человеком». Доводы заставили Коляна не на шутку задуматься. Эдика он боялся как мимика и портальную тварь, но страх перед командиром оказался сильнее. В коридоре повисла долгая пауза, перемежаемая невнятным шушуканием. Потом открылся глазок, потемнел, громыхнули запоры, откинулся прямоугольный лючок и в камеру заглянули два ствола коляновой вертикалки. — Стене отошел! — рявкнул тот нурочитым басом, видимо, стараясь напугать пленника и приободрить себя самого. Эдик спорить не стал и послушно встал под окошко, с интересом наблюдая, что последует дальше. Талян, давай резче!» Итальян дал, проделав все со скоростью Змеелова. В одно движение протиснул руку рядом с ружьем, тут же одернул обратно. На пол с пластиковым стуком упала бутылка. Стволы исчезли. Дважды лязнул металл. За дверью послышался вздох громаднейшего облегчения. «Что это?» — спросил Эдик, подняв полупустую полторашку с этикеткой Архис. Естественно, подразумевал он не содержание тары. А к чему вообще весь этот цирк? Талян понял правильно два в одном долетел из коридора его нервный смешок выпьешь потом туда ссы вот ты урод откуда вы такие только беретесь не остался в долгу эдик и побутыхав бутылкой в руке добавил еще и жадина падла но ну, в принципе такой вариант его полностью устраивал сколько он уже не пил часов десять двенадцать полторашки оказалась вода из под крана теплая обильно сдобренная хлоркой но даже такая пошла на ура эдика прокинул бутылку а порождил ее в три глубоких глотка, а минут через десять ему и в самом деле приспичило. Поминая недобрым словом Коляна, он облегчился в опустевшую тару, поставил ее в дальнем углу, а сам растянулся на нарах. А что еще делать? Пока ничего сверхважного не происходило, можно и поспать. Даже нужно, раз выдалась такая оказия. А от неожиданных визитов его надежно охраняли толстые стены, крепкие двери и стальные решетки. талян с Коляном еще, но в их надежности возникали обоснованные сомнения. — Непредсказуемая штука сон. Иной раз вроде спишь-спишь, а стрелки на часах будто гвоздями приколотили, а иной глаза закрыл-открыл утро. Так произошло и сейчас. Эдик вроде только уснул, а за дверями послышались шаги, разговор, зазвенели ключами. С грохотом засова отворился лючок. «Руки — Руки! — потребовал незнакомый голос. Эдик, зевая с просонья, подошел, протянул. На запястьях защелкнулись браслеты наручников. — Выходим! Дверь распахнулась. Рослый сержант в полицейской форме сделал приглашающий жест. Кроме сержанта в коридоре обнаружились еще двое – добровольцы и охотнички. Колян и Толян – оба в камуфляже, флора в специальных жилетах и матерчатых берцах цвета оливы. Один в Панаме с одноствольным ружьем, второй в кепе и с вертикалкой. По оружию-то и опознал, кто из них кто. И постарался запомнить, чтобы узнать при следующей встрече, не дай бог такое случится – И по возможности встречи это избежать. Колян крепенький, рыжий с брюшком. С конопатого курносового лица не сходило самодовольное выражение. Правда, сейчас он больше испуганным выглядел. Толян его полная противоположность. Долговязый, голенастый, худой. И физиономия. Словно только что свежего дерьма хорошенько нюхнул. Этот тоже боялся, но с озабоченным видом. Они стояли у дальней стены с оружием на изготовку. Все три ствола смотрели на пленника и мелко подрагивали. Эди кожуть как подмывала дернуться в сторону сладкой парочки и выдать громкое бу. Но здравый смысл удержал от неосмотрительного поступка. С этих двоих станется. Нервишки сдадут и влепят из всех стволов разом. Здесь не промажут. А сержант ляжет зазря. стене. Сержант закрыл дверь, бросил скептический взгляд на дебилов и подтолкнул Эди к выходу из коридора. Пошел. А нам куда? Крикнул им спинный колян, прерывающимся от пережитого страха голосом. — У вас какой был приказ? — не оборачиваясь, переспросил сержант. — Охранять? — Ну и охраняйте. Охотнички потупили немного, после чего побрели следом. Крайне неохотно и нерешительно. — Странно. Местные считают меня портальным пришельцем, а поступают как с обычным задержанным. Логика где? Был бы я мимиком. Давно бы всем ноги пооткусывал. Начал бы с этих двух. От размышлений отвлекло очередное. Синее. Сержант открыл не вполне приличную дверь, мотнул головой «Заходи». Эдик без возражений шагнул внутрь и оказался в квадратной комнатке без окон. Все мебели, стол и два стула напротив друг друга. В углу под потолком мерцала красным глазком камера видеонаблюдения. Наверное, допросная, но Эдик решил не гадать. «Совсем скоро он это выяснит». Сержант ловко пристегнул его к специальной скобе, сказал напоследок «Жди». И вышел, не попрощавшись. Эдди только плечами пожал. Других вариантов ему не оставили.